Глава двадцать восьмая. Ночью Нэнси выдалась у ж а с н о й выдающийся победный, славный, но при этом э п и ч е с к и ужасный. Место выброски на краю плато было идеально, и ей даже удалось воплями и угрозами заставить Фарнье и его людей собрать и зажечь сигнальные костры. Обмен с самолетом прошел успешно. и освещенное лунным светом небо заполнилось обнадеживающе большим количеством парашютов. Из них тордиват смог бы сшить жене целое бальное платье, а то и семь. п а р н ь е был впечатлен, удивлен, впечатлен, а может и шокирован успехом. Ровно этого Нэнси и добивалась. Но в ситуации, когда его люди смотрели в небо, как новозаветные пастухи на ангелов, возвещающих Рождество. Ему было необходимо доказать, что он по-прежнему главный. Нэнси координировала процесс свертывания парашютов и переноски тяжелых контейнеров на две повозки. п а р н ь е в вышел на середину места выброски, когда последний парашют еще даже не осел, и открыл контейнер прямо в открытом поле. Достав блок сигарет, он помахал им над головой. Вытащил оттуда пачку и закурил. Все это он успел сделать, пока Нэнси шла к нему через поле. Краем глаза она видела, как и другие маки теперь их было не остановить, разрывали коробки и раздавали друг другу содержимое. Черт! Кто-то нашел бутылку бренди и уже начал откупоривать. Вы т р у п Фарнье, сказала Нэнси. Он повернулся и увидел, как она наставила на него револьвер. Один из Маки, бывший член испанской бригады свободы, перешедший теперь к Фарнье, подошел к ним, чтобы посмотреть спектакль, и передал Фарнье бутылку бренди. Он взял ее, щедро отхлебнул и снова затянулся сигаретой. Глубоко вдохнул и выдохнул. По крайней мере, я умираю счастливым. Унэнси дернулся палец на курке. Вы думаете, немцы не заметили подлетающие самолеты? Они не такие тупые, как вы. У нас час, может, два, чтобы все это вывести отсюда и прикрыть места костров, или нам конец. А вы тут курите посреди этого чертового поля. Он снова сделал затяжку и выдохнул дым прямо ей в лицо. Потом зевнул. Я просто наслаждаюсь нашей новой дружбой. Капитан, сказал он и отвернулся. Ладно, ребята, потащили все это барахло домой. И это стало для нее последней каплей. Они снова принимают от него приказы. Нэнси вспомнила, что ей говорил инструктор в болье: никогда не д о с т а в а й пистолет, если не собираешься стрелять. Черт! Она пристегнула обратно оружие. И взялась за дно контейнера металлического неподъемного длиной под два метра. Испанец смутился. С одной стороны, цивилизованному мужчине не пристало смотреть, как женщина одна поднимает тяжести, но он никак не мог взять в толк схему субординации. Фарней кивнул, и он взялся за другой конец контейнера. Нэнсер вала и метала. Чертовы мужики! Что ж, она предпочтет носить тяжести, чем просто смотреть, как командует Фарнье. Этот раунд он выиграл и выиграл легко, а ей приходится быть идеальной каждое мгновение, чтобы не упасть в их глазах. На рассвете она с мрачным видом села у костра на краю лагеря. Дэнден подошел и передал ей личную посылку. Он устроил целый спектакль. Осторожно п о д к р а в ш и с ь к ней, и в обычных обстоятельствах это рассмешило бы Нэнси, но только не сегодня. Маки разбирали бренди и сигареты сидя у границ леса, но по крайней мере оружие, взрывчатка и боеприпасы были надежно спрятаны. т а р д и в а т реквизировал парашютный шелк. В процессе выпивки мужчины изредка бросали на нее взгляды и смеялись, как школьники. она понимала, что они говорят о ней. Денден поймал ее взгляд, когда она повернула к нему раскрасневшееся от огня лицо, и оставил пантомиму. Тебе подарок с Бейкер-стрит. Она взяла квадратную коробку, обмотанную толстой мешковиной и перетянутую бечевкой. На прямоугольной открытке был написан ее псевдоним Эллен. Денден сел рядом с ней. Достал из подполы бутылку бренди, отпил и передал Нэнси. Бренди обожгло ей горло. Оно было хорошее, но вместо того, чтобы согреть, заставило ее вздрогнуть от холода. Открывай подарок и давай напьемся, сказал он. Даже не улыбнувшись, она перерезала б и ч е в у и развернула упаковку. Записку сразу засунула в карман. Было слишком темно, чтобы разбирать буквы. А вот подарок вызвал у нее улыбку. Колт крем, сделанный в Париже, очень дорогой, как раз такой, каким она снимала макияж, возвращаясь вместе с Анри из марсельских ночных клубов. Нэнси сняла крышку и поднесла его к носу. Еле уловимый аромат розы и лаванды, мигом перенесший ее в их спальню, где она в струящемся шелковом пеньюаре встает из-за туалетного столика и подходит к а н р и Он лежит на их теплой мягкой постели и смотрит на нее с любовью и страстью. Горло подкатил ком, и она еле удержалась, чтобы не заплакать. Мне начинает казаться, чуть заплетающимся языком проговорил Денден. Что б а к м а с т е р слегка просчитался, отправив к этим парням женщину и гомика, и ожидая, что мы приведем их в боевую кондицию. Нет, я, конечно, не отказываюсь от попыток, – и к н у л он. Почему им можно смеяться вместе, биться и даже плакать вместе? Черт бы их побрал! А мне с ними нет. Стоит мне сделать один неверный шаг. Она забрала у него бутылку. И утопила в ней зародыш жалости к себе. Эй, ведьму, отдай! Отобрал у нее бренди Денден. Они не могут определиться. То ли они хотят меня убить, то ли со мной переспать, то ли защищать, то ли боготворить. Разве не так оно всегда бывает между мальчиками и девочками? Они хотят т в о е тело, но в то же время боятся его. Сказал он, возвращая ей бутылку. Тебе придется стать для них сестрой. Никакие другие доступные тебе роли не сработают. Роли? Дорогая, я всю жизнь провел в театре. Все в этом мире роль, маска. Просто не забывай. Мы так увлеченно прячемся под своими масками, что не замечаем, что и остальные люди лишь плохие актеры в собственных сценариях. Нэнсив с т а л чувствуя ненависть ко всему на свете. Пойду поплаваю. Вот это я понимаю сила духа, сказал Денден сонным голосом. А я думаю, что достаточно напился, чтобы вырубиться. Он завернулся в куртку и попробовал поудобнее устроиться на земле. Спасибо тебе, б а г м а с т е р за наш спокойный сон. В лагере ф о р н ь е было холодно, мокро и, по крайней мере, до вчерашнего вечера, бедно. Но у этого места было одно большое преимущество: у склона в десяти минутах ходьбы от лагеря располагался термальный бассейн, питаемый горячим источником, по имени которого был назван кантон ш о т э к Над долиной только-только забрезжил рассвет. Нэнси сняла широкие армейские штаны, гимнастерку и нижнее белье, каждый шов которого был сделан во Франции, обирки английской п р а ч е ч н о й аккуратно с р е з а н ы на Бейкер-стрит, и осторожно ступила в воду, холодную на поверхности, но теплую в глубине. Вода обволакивала ее рельефные мышцы, приобретенные за недели физических тренировок, и к которым она еще не успела привыкнуть. Она рассмеялась. Когда в сентябре 1939 года была объявлена война, Нэнси жила в Лондоне в отеле с о в о й и собиралась на курорт в г е м п ш и р чтобы сбросить лишние к и л о г р а м м ы которые она наела, питаясь лобстрами в м а с л я н о м соусе и запивая их шампанским вместе с а н д р и Узнал бы он ее сейчас? Возможно, ему бы понравилась ее новая фигура. Грудь у нее сохранила форму, а вот бедра стали уже, мягкий живот ушел, теперь на его месте был упругий плоский пресс. Мышцы рук также обрели четкий рельеф. В одежде французской домохозяйки она выглядела как молоденькая девушка, которую четыре года держали на строгом пайке. Но ну, а в голом виде была похожа на амазонку. Нэнси нырнула в воду. отдав ей свой вес и почувствовала, как из тела постепенно уходит напряжение. Она вернулась к разговору с Денденом. Кем ей нужно стать для всех этих мужчин, чтобы они пошли за ней? Сестрой, над которой можно подшучивать и которую нужно защищать, любовницей, которую нужно отбивать от врагов или богиней, которой они будут поклоняться? Нет. Богиня не сработает, она слишком далеко. Нужно, чтобы она могла им доверять и чтобы они доверяли ей. Любовницей? Может, и правда стоит сводить одного из них в лес, найти среди этих маки потенциального льва и сделать из него ее чемпиона? Она снова нырнула в воду и задержала дыхание. Нет, так она, возможно, и приобретет одного союзника. но потеряет остальных, да и при одной мысли о том, что до нее дотронется кто-то, кроме Анри, нет. Она снова всплыла на поверхность и наполнила легкие свежим утренним воздухом. Уже расцвело, и она огляделась вокруг, окидывая удивленным взором крутые покрытые деревьями склоны гор, светлеющее небо и шевелящиеся листья. Лениво подплыв к камню, на котором она оставила одежду, она вдруг заметила какое-то движение в зарослях, закрытых от ветра. Животное. В лесах водились дикие кабаны, но она еще ни разу не видела их следов, а больше никакое лесное животное не могло вызвать такое заметное движение. Значит, это человек. Немецкий патруль. Мог ли кто-то зайти настолько глубоко в лес? Местный житель, но в радиусе полутора километров не было ни единой фермы или деревни. Не выбираясь из воды, она достала из-под полотенца пистолет и направила его на кусты, держа свободной ь с рукой за высокие камни. Покажись. Никакого движения. И что показалось? Пара бессонных ночей и вот у нее уже галлюцинации? И тут она вспомнила мальчишеский смех у костра и все поняла. Выходите, юные з а с р а н ц ы если не хотите получить пулю в лоб. Она выстрелила, прицелившись повыше, и попала в ствол молодого дуба. Пуля с внушительной скоростью отлетела в сторону. Из-за кустов вышла троица испанцев, у которых имелся реальный боевой опыт. О них она была более высокого мнения. Они вышли, подняв руки над головой. Родриго, Матео и Хуан. Четко произнесла она их имена. Вы тупые ублюдки. Давайте к а разберемся. Вы прошли гражданскую войну в Испании, не пожалели сил и приехали сюда, чтобы воевать с фашистами. Между тем я только что чуть вас не застрелила. Ради чего это все было? Она медленно вышла из воды, все еще держа их на прицеле. Сейчас главное не подскользнуться. Они покраснели и не сводили глаз с ее тела, рассматривая ее плоть, мускулистые руки, округлую грудь, темно-коричневый пах. Она позволила им смотреть, вбирать в себя ее обнаженный вид. Так прошло некоторое время. Не сводя с них д у л о пистолета и ничего не говоря, она увидела, что они начали смущаться. Взгляды наконец достигли ее глаз, и на лице отразился стыд. Да, у меня есть вагина. Вы думаете, это признак слабости? Думаете, я маленькая девочка, которая сбежит при виде крови? Хуан. Она перевела прицел на самого старшего из них. Ты так думаешь, Хуан? Нет, сеньора. Она продолжала целиться в него. м а т е о подай мне полотенце. Он пробежал мимо нее, схватил полотенце и вложил его ей в свободную руку. Изо всех сил, стараясь не смотреть на нее, вернулся на свое место в середине и снова поднял руки. Нэнси постаралась сдержать улыбку. Нет, сеньора, повторила она, и это правильно. Потому что я взрослая женщина, не так ли, Родриго? Родриго смотрел в одну точку в пятнадцати сантиметрах над ее головой. Да, сеньора. А ты знаешь, что это означает, Матео? Быть взрослой женщиной. Он замотал головой. Это означает идиоты, что из меня пол жизни течет кровь. Она внимательно переводила взгляд с одного на другого. Все они уже смотрели куда-то в облака. Поставив курок на предохранитель, она опустила пистолет и начала сушить волосы, не делая ни малейшей попытки прикрыться. Испанцы так и стояли, подняв руки вверх. Отныне, когда будете ко мне обращаться, используйте мое звание. Для вас я капитан Вейк. Вам ясно? Да, капитан. Хором ответили они. она даже не стала на них смотреть. Хорошо, теперь проваливайте. И они побежали вверх по склону в лагерь. а н э н с и дрожа от холода начала одеваться. Через некоторое время она медленно поднялась вслед за ними. В лагере кто-то спал, а кто-то допивал бренди и кипятил воду для утренней овсянки. Трое испанцев угрюмые и пристыженные Сидели в стороне от остальных. Фарнье допивал бутылку бренди, сидя у тлеющих угольков костра. Увидев ее, он окинул ее пошлым взглядом. Хорошее шоу устроила нашим мальчикам. Далее все произошло молниеносно. Она не раздумывая метнулась к нему, преодолев расстояние бегом. И ударила его по лицу тыльной стороной ладони, выбив изо рта сигарету и из рук бутылку. Он поднялся на ноги, а роста в нем было на пятнадцать сантиметров больше, чем у нее, и занёс кулак. Застыл. Она плюнула ему в лицо. Он ударил, сбив ее с ног, и хотел уйти. Она изо всех сил пнула его ботинком по голени, и он в з в ы л от боли. Навалившись на нее, он начал бить ее по б о к а м а она руками закрывала себе голову, и з о рта у нее все это время не в ы р в а л о с ь ни звука. Зарычав от ярости, Фарнье встал и пошел прочь. Нэнси почувствовала вкус крови на губах, но боли еще не было. Перекатившись на ноги, она подняла с земли его дымящуюся сигарету и снова набросилась на него со спины всем своим весом. Он упал и издал непроизвольный стон. Она прижала дымящийся о к у р о к к его щеке и обхватила шею, применив удушающий хват. ф а р н е схватил ее за запястье, но так и не смог найти точку опоры. Он просто катался по земле, пытаясь ее сбросить. Нэнси почувствовала, что он слабеет. Капитан обратился к ней один из французов, сохраняя значительную дистанцию, обратился тихо, даже умоляюще. она разжала хват, встала и пошла к тропе, ведущей в горы. За спиной она слышала, как ф а р н ь е откашливается и сыплет проклятиями, а Маки помогают ему встать, переговариваясь между собой. Что ж, по крайней мере, они больше не смеялись.